Глава третья. Волшебница с привычкой убивать. Свелина за прошедший год заметно повзрослела и вытянулась ввысь. Назвать ее маленьким ребенком уже не поворачивался язык. Сейчас это была загорелая до бронзового состояния невысокая 13-летняя девушка-подросток с волосами цвета вороного крыла и роскошной косой ниже пояса. Свелина растерянно огляделась по сторонам, узнала свою лучшую подругу и кинулась к поднимающейся с земли Ленке обниматься прямо в грязной одежде и с тряпкой в руках. «Фея, как я скучала по тебе!» Ленка тоже была рада встрече. Кстати, у моей школьной подруги глаза уже приобрели естественный цвет, а заодно пропала исходившая совсем недавно от нее аура жуткой всесокрушающей мощи. Я припомнил схожий эпизод из наших с Феей приключений, когда неподалеку от замка Древний Брод во время битвы на снежной дороге с демонами Ваалона. В мою подругу вселилась сама богиня магии и с легкостью разметала врагов. «Тебя снова посетила Эльдора?» — предположил я, почти уверенный в том, что не ошибся. «Да, именно она», — улыбнулась мне Ленка, продолжая при этом крепко сжимать свелину в объятиях. «В трудный момент богиня магии пришла нам на помощь. Сказала, что наша с тобой миссия крайне важна для двенадцати богов?» однако перекрывать горным обвалом единственную связывающую два региона континента дорогу она не позволит. А заодно развеет каменного голема, поскольку тем путем пользуются мирные торговцы и беженцы. Невиновные могут пострадать от моего магического творения. Взамен Эльдора перенесла нас прямо к цели, позволив оторваться от преследователей и сэкономив как минимум две руки времени. Призвала в помощь нам Свелину и дала мне пару советов. — Советов? — заинтересовался я, но подруга неожиданно смутилась. Даже слегка покраснела и, не став отвечать на заданный вопрос, неуклюже попыталась сменить тему. Еще Эльдора сказала, что давно обратила на меня внимание и благоволит мне. Вот только стать ее воплощением в Арафии, как серый ворон для бога Белла, я не смогу. Эта почетная и ответственная роль уже отдана моей лучшей подруге Свелине, и именно ей богиня магии передала божественный артефакт, заговоренную серебряную цепочку. Ленка наконец-то разжала объятия и указала на тоненькую неприметную цепочку на шее маленькой волшебницы. «О чем вообще речь? Что происходит? Где я и как очутилась здесь?» Свелина засыпала нас вопросами, и мы с феей постарались уж как смогли ответить на них. Рассказали о своей жизни за прошедший с момента расставания год, о порученной нам двенадцатью богами трудной миссии по поиску первоначального храма и выявлению источника силы вождя орков о погоне и своевременном вмешательстве богини-магии, о нашем одновременном с ней появлении в пустошах демонов. Реакцией маленькой волшебницы на рассказ был искренний восторг и желание как можно скорее отправиться в новый мир вместе с лучшей подругой. Волшебницу абсолютно не пугали возможные опасности, не останавливало отсутствие у нее походного снаряжения и припасов, не подходящая для дальних странств и одежда. Девчонка готова была прямо вот так босиком в серой мешковатой тунике Котти с фартуком отправляться в путь. Что ж, ее энтузиазм радовал. Я предупредил Свелину, что в другом мире мы все трое будем считаться демонами со всеми вытекающими опасными последствиями. Но такая перспектива храбрую девушку совсем не испугала. Она была счастлива наконец-то встретиться с феей, которую фактически считала своей старшей сестрой, и готова была идти с ней хоть на край света, хоть вообще в другие миры. Подумать только, фея, все это время ты жила в камне на реке, в двух клипсидрах ходьбы от моего дома в поселке Горный Фазан. Почему же не зашла? Я так скучала и переживала за тебя. Фея честно призналась, что не знала, где находится дом подруги, и что Свелина вообще вернулась домой к родителям. Потому как в последний раз маленькую колдунью мы видели в подземном городе Черных дворфов в компании леди Камилетты Кафиштен и остальных наших друзей. Улыбка сразу же сползла с губ Свелины, Девчонка помрачнела и опустила голову. «Так я давно ушла от них. Еще прошлой зимой. Надоело скитаться без цели и выслушивать все более несбыточные идеи сумасбродной герцогини. Камилетта таскала нас от замка к замку бывших союзников погибшего отца, но везде нас встречал холодный прием. Род проиграл в войне, и никто из аристократов не хотел вставать на сторону неудачников. Молодая герцогиня психовала и устраивала истерики» что тоже не добавляло членам группы уверенности, а ей самой авторитета. Дварф Ярик сразу бросил нас и остался в подземном городе. Затем ушли эльфы Фириат и Арбель. Уход светлой эльфийки особенно сильно подействовал на нашу предводительницу. Камилетта совсем скисла и потеряла надежду. Тогда и я решила уйти, как только представится случай. И когда мы находились поблизости от камня на реке, покинула отряд и вернулась домой. С герцогиней остались лишь барон Виль Амникафи, «Именно Тавр-бояр. Не знаю, где они сейчас». Слышать такое было печально, но, в общем-то, подобный исход был вполне предсказуем. Когда прошлой осенью Серый Ворон обиделся и покинул группу, уведя с собой коришку и неведомого призрака, вместе с лидером нашу команду оставила и удача. Камилетта так и не смогла заменить Серого Ворона во главе отряда, все планы новой предводительницы неизменно заканчивались провалом. Группа теряла и без того немногочисленных союзников из знати и доверившихся людей, раз за разом проигрывая сражения с отрядами графа Армаза и вынужденная скрываться от множащихся с каждым днем преследователей. Члены группы стали изгоями, которых везде встречали лишнее понимание и отторжение. «А как ты объяснила родне свое появление?» — поинтересовалась фея. «Тебя не расспрашивали, где пропадало столько времени, и как выжила в захваченном морками Холфорде? «Спрашивали, конечно». Я сказала, что ушла из Академии Магии еще до того, как ее накрыла непроницаемым куполом. Потом пряталась в подвалах разрушенных домов, скрываясь от орков и разных тварей. И как только блокада столицы была снята, ушла домой. Родня рада была меня видеть, и особо не докапывалась до моего прошлого, что меня вполне устраивало. Дело в том, что за время моего отсутствия все члены семьи стали рьяными сторонниками новой церкви. Мать целыми днями пропадает в храме Маргрима, полностью взвалив работу по дому на меня. Два младших брата пропали без вести во время Большой войны на столичной равнине. Старший же и вовсе служит в отряде карателей Маргрима и убивает сторонников старой власти. Сегодня, кстати, брат вернулся домой неожиданно притихшим и побитым. Какой-то крепкий парень из числа наемников барона пнул его металлическим сапогом в грудь и сломал три ребра. Мы с Ленкой переглянулись, но комментировать этот знакомый нам эпизод не стали. Я сменил скользкую тему и предложил поискать в этой местности портал «В иной мир», ради которого мы, собственно, сюда и отправлялись. «Да чего его искать? Вон он!» — Хором ответили обе волшебницы, указав на башню, после чего весело рассмеялись такому забавному совпадению. Ленка пояснила, что неподалеку от входа в старую башню наблюдается сильное возмущение магического поля. Туда сходятся всесиловые магические линии. Любой человек, более-менее обладающий магическими способностями, сразу чувствует эту аномалию даже без специальных инструментов. Портал в другой мир? может находиться только там. Волшебницам это было очевидно. «Тогда чего мы стоим и теряем время? Вперед!» Я решительно взял обеих лошадей за узды и повел в сторону старой башни. Но фея меня остановила. «Подожди, пузырь. Там в башне кто-то есть. Свет мерцает в бойнице. Нужно проверить». Подруга закрыла глаза и принялась шевелить губами, беззвучно произнося слова заклинания. Я несколько не удивился, поскольку видел такое в исполнении Ленки не один раз. Поиск жизни — полезнейшее волшебство, не раз своевременно предупреждавшее нас о засаде или опасных чудовищах. Скорее всего, еще и невидимая Пикси Вики тоже была отправлена моей подругой на разведку, поскольку через полминуты напряженного молчания Ленка открыла глаза и сообщила очень точные результаты проверки. Охранников всего двое. Седой человек с обожженным лицом и крупный хромой орк. Стерегут портал и не пропускают никого без подписанной жрецами маргрима дорожной грамоты с черной печатью. Охранники давно нас заметили и находятся на чеку со взведенными арбалетами и клинками на изготовку. Так что проскользнуть мимо них не получится. Грамоты у нас нет, так что охранников придется устранить. Спокойно, как о прогнозе урожая репы, сообщила свелинна Эх, будь у меня с собой учебники из академии и мой школьный накопитель магической энергии, я бы могла убить охранников портала десятком разных способов. Но без подготовки не могу. Заклинание магии смерти весьма сложные и крайне затратные по мане. Я припомнил, что эта мелкая волшебница и раньше пугала меня таким абсолютно несерьезным отношением к убийствам, но особенно своими жуткими запрещенными инквизицией и заклинаниями. Чего стоила одна смертельная тень, которую сотворила Свелина из своей преподавательницы Академии магии, магистра Таулины? Или жуткая комба из кислотного дождя и поднятия нежити, которым Свелина выкосила армию орков под стенами Холфорда? В кои-то веки я порадовался, что Ленкина подруга отправилась в поход без должной подготовки. «Идем вперед. Я мастер меча и с двумя не самыми сильными противниками уж как-нибудь справлюсь». «Пузырь, ты давно не тренировался в полную силу и далек от своей лучшей формы», напомнила фея, скептически глянув на меня. «Впрочем, у нас есть подписанный лидерами церкви документ, причем даже с черной печатью. Покажем охранникам карту». Они неграмотные и все равно не поймут разницы между письмом и картой. Так и случилось. Вышедший нам навстречу из башни Хромоногий Георг с татуировками клана Небесного Пламени на лысой голове тупо посмотрел на развернутый перед его глазами свиток, скосил взгляд на печати вензеля многочисленных подписей, задумчиво почесал затылок пятерней, после чего крикнул седому человеку-напарнику опустить арбалет. Тот осторожно вышел и остановился в семи шагах от нашей группы, без застенчиво рассматривая неожиданных гостей. Обнаружил герб семьи Армаза у меня на плаще сурко, успокоился и расплылся в довольной улыбке. «Редко кто здесь ходит с этой стороны. Обычно, наоборот, из того мира лезут всевозможные чудища. Или выходят совсем дикие орки, ничего не знающие ни о вечном отце Маргриме, ни даже о своем великом вожде Агалиарепте. Потому и бдим тут». «Всего двое?» — не сдержал я скепсиса. «А если демонов-нарушителей будет много?» Старый вояка, левая часть, лица которого пострадала от огня и зарубцевалась шрамами, лишь неопределенно пожал плечами. За него ответил орк. «Раньше больше нас тут было. Целый отряд. Но война забрала всех здоровых и молодых. Остались лишь старики и коллеги, такие как мы». «А сами вы в портал не ходили?» Поинтересовалась Елена Фея, на что арбалетчик отрицательно помотал головой и по старой привычке сотворил охранный знак двенадцати богов, желая отвести возможную беду. Спохватился, запоздал и испугался своей оплошности, за которую в современной Арафии вполне могли и казнить, и с ужасом посмотрел на нас. Обнаружив, что мы не собираемся наказывать его за упоминание двенадцати богов, старый арбалетчик успокоился и принялся торопливо рассказывать, спеша загладить свою провинность. Не я, не Агуш, — указал он на хромого орка, — за врата мир демонов не ходили. Боязно. Дурное там место. Мало кто оттуда возвращался. За все годы, что я живу тут в поселке неподалеку, пятеро моих знакомых из любопытства или нас просовались во врата посмотреть на тамошних демонов. Один вернулся раненой истекающей кровью, умер на следующее утро. Четверо так и не вернулись. Прозвучало жутковато. Тем не менее, идти выполнять порученную нам миссию было необходимо. Держа шахтера за узду, я решительно направился к огороженной массивными валунами заросшей травой площадки метров семи в диаметре, на которой, по словам охранников, и находились врата в мир демонов. Сперва подумал, что ничего не произошло. Такая же разрушенная башня поблизости, такие же валуны вокруг, такое же хмурое небо над головой. А затем понял, что не вижу ни двух охранников, ни Ленку со Свилиной. Впрочем, через несколько мгновений обе волшебницы появились рядом со мной. Ленка стояла, придерживая свою белорыжую лошадку, Свелина же сидела в седле. Девушки осмотрелись, и Свелина произнесла разочарованно, «Так это и есть мир демонов! Выглядит уж как-то скучно и обыденно!» «Так обычно и бывает», — заверила подругу бывалая путешественница в другие миры фея. «Место перехода в обоих мирах очень похожее» а может вообще одно и то же на два мира. Ленка снова произнесла заклинание поиска жизни и не обнаружила поблизости никого опасного. Тем не менее, предложила отойти от портала как можно скорее, поскольку в этом неизвестном мире тоже могли существовать стражи врат, а для них мы будем подлежащими уничтожению опасными демонами. Да и история с пропавшими или израненным любопытными наверняка имела под собой основание. И в этой области существовала серьезная опасность, Для прибывших в этот мир путешественников. Да, нужно уходить, согласился я, при этом осматриваясь по сторонам, и везде видя лишь заросшие лесом холмы. Но для начала хорошо бы понять, в каком направлении идти. Где искать тот самый первоначальный храм? На самом деле это просто пузырь, пустилась в объяснение моя школьная подруга, при этом доставая из сидельной сумки небольшую лакированную деревянную шкатулку, в которой обнаружился прибор с подвижной стрелкой. Ух ты, «У тебя определитель направления магических потоков», заинтересовалась Свелинна, на что моя школьная подруга с хитрой усмешкой призналась, что сегодня утром одолжила ценную вещь из кабинета практических занятий по магии. «Да, помню те занятия на первом курсе». Свелинна взяла из рук Ленки похожий на компас прибор и посмотрела на стрелку, указывающую на портал в другой мир. Сделала несколько шагов, но подвижная стрелка все равно указывала на портал в покинутый нами мир Эрафия. Нужно отойти от этого портала, чтобы он не вносил искажения в результаты и не сбивал нас», посоветовал Фея. «И если первоначальный храм настолько древний и мощный, каким мы его представляем, в той области обязательно должна располагаться аномальная зона магической силы. Потоки магической энергии будут со всех сторон стекаться к тому храму. Поэтому мы начнем строить карту силовых линий, быстро обнаружим направление, куда сходятся линии магических потоков, и пойдем в ту сторону». И именно там обнаружим нужный нам первоначальный храм. Прозвучало весьма оптимистично и даже очень просто, вот только не отвечало на вопрос, в каком же направлении нам уходить от портала в Ирафию. Поэтому я попросил волшебниц пока никуда не идти, сам же решил взобраться на настоящую поблизости разрушенную башню и посмотреть с нее. Ленка одобрила такое решение и даже пошла со мной. По винтовой лестнице мы взобрались на самый верх, и нашему взору открылись бесконечные заросшие лесом холмы, а также виднеющаяся вдали дорога и крупный поселок, или даже скорее небольшой город, километрах в пятнадцати на запад от этой старой башни. «Туда, в город, мы точно не пойдем, если не хотим вляпаться в серьезные неприятности», — объявила Ленка и указала на бесконечный лес в противоположном направлении. Вот и определились с направлением. «Двинемся туда». Отойдем подальше хотя бы на пару-тройку часов пути, после чего пойдем за магическими потоками к первоначальному храму. Все очень просто.